Глава 4 Я вынимаю из конверта несколько исписанных листков и всматриваюсь в незнакомый почерк. 1 февраля 1946 года. Дорогая Руби, я очень по тебе скучаю. Весна уже близко. Я чувствую это всем своим существом. Представляю, как чудесно выглядит Сиэтл когда крокусы только начинают пробиваться из холодной земли. Вчера в Ист-Виллидж я обнаружила целую полянку этих цветов, правда, немного потоптанных. Я собрала небольшой букетик и поставила его в вазочке на подоконник. Но уже к вечеру он завял. Жаль, что всему хорошему в этой жизни рано или поздно приходит конец. Я так рада, что нам удалось сохранить нашу дружбу. Если уж на то пошло, мы подружились-то по чистой случайности, когда ты была моей ученицей в группе литературного творчества. До сих пор с ужасом вспоминаю всех этих «учителей» из колледжа Дана Холл. Сама я никогда не вписывалась в их компанию. Даже не знаю, с чего вдруг я решила попробовать счастье преподавания. Должно быть под влиянием матери. Все мои практические поступки — результат её внушений. Счастье ещё, что я познакомилась в этом колледже с тобой, а то точно умерла бы от скуки. Мы ещё поклялись тогда, что в случае, если нам удастся пережить этот год, тебя донимали нудные занятия и тоска по дому, у меня — попытки самоутвердиться в качестве профессионала. То сядем на пароход, и поплывём в какое-нибудь экзотическое место. Например, на Мадагаскар. А можно ли, кстати, доплыть туда, на пароходе? Пожалуй, именно в этом я нуждаюсь сейчас больше всего. Пора уже сменить обстановку. Может, хоть это позволит мне оживить мою музу? Нью-Йорк в последнее время навевает на меня только тоску. Уж очень здесь все серьёзные. Точно. Мне нужно отправиться в путешествие. Если уж не на Мадагаскар, то хотя бы в Сиэтл. Я уже не первый год обещаю тебе приехать. Может, этим летом мне удастся, наконец, вырваться? Ты мне гораздо ближе, чем моя родная сестра. В детстве мы с Робертой были «не вода». Но когда повзрослели, наши пути разошлись. Дети и замужество стали смыслом её существования. Не могу сказать, что она выставляет это напоказ, но в глубине души я думаю, она не одобряет моего образа жизни. Мы уже не смеёмся при встречах, а разговоры наши сводятся к самым банальным вещам. Боюсь признаться, но Роберта похоже становится копией нашей матери. А как ты ладишь с сестрой или не очень? Ты почти не упоминаешь о ней в своих письмах. На следующей неделе я пригласила Роберту к себе на обед. Не хочу окончательно рвать родственные связи. Потом расскажу тебе, как всё прошло. Она из тех, кто не одобряет спиртное. Так что придётся мне спрятать на время свою коллекцию ликёров. Если говорить о работе, то у меня, как это ни печально, начался застой. Я судорожно хватаюсь то за одну идею, то за другую. Но всякий раз... Когда мне кажется, что я уже близка к цели, всё исчезает в мгновение ока. Моё вдохновение, как капризный крольчонок, который исчезает за ближайшим углом, оставляя меня с пустыми руками. Странная ситуация, что и говорить. Многие считают, и вполне справедливо, что я уже сделала себе имя. Я успела опубликовать десятки детских книжек, и ещё больше находятся в работе. Казалось бы, я должна чувствовать удовлетворение от достигнутого. Так нет же. Ничего подобного. Хочется верить, что лучшая история у меня ещё впереди. Другое дело, и в этом моя главная проблема, что я не могу знать этого наверняка. А вдруг я ошибаюсь? Поверь, я не собираюсь донимать тебя своими проблемами. Просто рада, что могу хоть с кем-то поговорить о своей работе. На прошлой неделе я получила письмо от матери. Она спрашивает, как у меня сейчас с финансами. Узнала должно быть о том, как я потратила свой последний чек. Что ж, покупка целой тележки с цветами была не самым разумным из моих решений. Зато никогда ещё у меня не было такой роскошной вечеринки. Как жаль, что ты этого не видела. Я усыпала ковры лепестками роз и белых лилий, а свободные места Выстелила орхидеями, а в раковине одно время высилась целая охапка роз. Можешь себе представить? Что ж, живём мы только раз. Этим всё сказано. У меня новый кавалер. Красивый, богатый, а во фраке так просто неотразим. Не могу сказать, впрочем, что он так уж много для меня значит. Мы замечательно смотримся в паре друг с другом. Но на этом, пожалуй, всё и заканчивается. Как поживает Энтони? Если я когда-нибудь соберусь написать роман, это будет история о вас двоих. Такая печальная и в то же время волнующая, прекрасная. Расскажи мне, что у вас нового? А то я просто умираю от любопытства. Поверь, я буду с жадностью поглощать каждое твоё слово. Твоя Брауни. Я спешно дочитываю последние строки. Брауни, М-У-Б. Сгорая от нетерпения, я спешу наверх и вытаскиваю из сумки свой ноутбук. Что у нас тут с беспроводным интернетом? Есть один слабый сигнал. Wi-Fi ресторана Антонио. Вряд ли тот парень, с которым я познакомилась сегодня утром, будет возражать, если я воспользуюсь его сетью. Пароля на интернете нет, и я быстро открываю google Глядя на письмо, я набираю в поисковой системе «МУБ» «Брауни» и «69 Банк-стрит». Результат превосходит все мои ожидания. Судя по всему, тётушка Руби была близкой подругой известной писательницы Маргарет Уайс Браун, перу которой принадлежат «Баю-баюшки Луна», как зайчонок убегал из сотни других детских сказок. Руби никогда не упоминала об этой дружбе. Но почему? И зачем она вставила в своё письмо цитату из Беатрии Споттер, чтобы направить меня на верный след? Я тут же вспоминаю, как тётя Руби каждый год устраивала для нас с Эми поиски пасхальных яиц. Она прятала их под полками и за книгами. И каждое яйцо сопровождалось подсказкой, которая вела нас к новой цели. Без сомнения, у него была важная причина оставить мне это письмо. Я спускаюсь вниз и начинаю запихивать на полку кролика Питера, как вдруг замечаю внутри что-то необычное. Оказывается, я проглядела второе письмо. На этот раз от Руби к Маргарет. 8 февраля. 1946 года. «Дорогая Маргарет, ты даже представить себе не можешь, каким утешением стало для меня твое письмо. Так радостно сознавать, что я не единственная в этом мире, кто чувствует себя порой белой вороной. Как и я, ты пытаешься всеми силами приспособиться к окружающей действительности, и от этого становишься мне только дороже». Если мы не в состоянии оставаться с собой среди друзей, то как вообще мы сможем понять, кто мы такие? Или взять, к примеру, наших сестёр? Оказывается, у нас с тобой даже больше общего, чем мы предполагали. Мои отношения с Люсиль, иначе как ледяными, и не назовёшь. Денег у наших родителей едва-едва хватало на то, чтобы дать образование только одной из нас, и они выбрали меня. Я всегда была книжным червём, тогда как Люсиль часами забавлялась с куклами. И выбор их был очевиден. Руби надо отправить в школу, а Люсиль оставить дома. Разумеется, сестра простила родителей, упокой, Господи, их душу, но так и не смогла простить меня. Я чувствую это всякий раз, когда нам приходится встречаться. Моя сестра, как и твоя. Предпочла жизнь домохозяйке. Она вышла замуж и обзавелась детьми, отдавая все свои силы заботам о семье. Ей нравится такая жизнь, и я за неё искренне рада. Жаль только, что она не в силах порадоваться за меня. Похоже, я всегда буду вызывать у неё одно лишь недовольство. Она заглянула ко мне на прошлой неделе и пришла в неописуемый ужас при виде того, что у меня дома нет ни кофе, ни чая, ничего-нибудь съестного. Надо сказать, что я обычно покупаю сэндвич по дороге с работы и съедаю его прямо в трамвае. Люсиль заявила, что я веду примитивный образ жизни. Подумать только, примитивный. Да, Люсиль меня порядком раздражает, но я стараюсь не забывать о том, что когда-то мы были с ней по-настоящему близки. А вдруг нам когда-нибудь удастся восстановить эту связь. И почему только отношения с сестрами должны перерастать в такую проблему? Я уверена, что если бы мы с тобой были родственниками, то никогда бы не спорили из-за подобной чепухи. Обязательно напиши, как пройдет твой обед с робертой? Хорошо? Ты спрашиваешь меня об энтоне. И я с готовностью переключаюсь на эту тему. В самой мысли о нем, Есть что-то волшебное. Трудно представить, что прошло уже два месяца с тех пор, как мы встретились с ним в книжном магазине, где я сейчас работаю. В прошлом письме я вкратце описала тебе нашу встречу, но сейчас напишу обо всём подробнее. Тем более, что это доставляет мне такое удовольствие. По своему обыкновению я была в детской секции. Разбиралась там с подборкой книг, которая могла бы быть и более значительной, но об этом в следующий раз. В этот момент в магазин вошли Энтони и его дочь Мэй. Сначала я заметила её, девочку в изящном розовом платьишке и стильных кожаных перчатках. Её волосы вились тёмными кудряшками. А потом я подняла голову и увидела Энтони. «Не знаю, Брауни». Как бы поточнее описать это тебе. Но в тот момент, когда наши взгляды встретились, мир словно бы замер в своём вращении. Потом заговорила его дочь, и всё опять стало как раньше. А у вас есть жалкий маленький щенок? спросила Мэй. Даже по тону было заметно, что эта девочка привыкла находиться в центре внимания. Да, я водила её к полке на которую незадолго до этого выставила несколько новых томиков. «Прошу», — вручила я ей один из них. «Папа», — обратилась она к мужчине, — «я сяду и почитаю, а ты пока займись покупками». «Хорошо, Мэй», — ответил он, вновь поворачиваясь ко мне. Так мы и стояли в окружении детских книжек, даже не зная, с чего нам начать. Когда же мы заговорили, то сделали это одновременно. «Я Энтони Магнусон», — представился он. «А я Руби Крейн». Разумеется, я уже слышала это имя. В нашем городе все знают семейство Магнусонов. К их числу принадлежит немало известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Но Энтони не очень-то вписывался в эту категорию. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что мы с ним — родственные души. Мы всё говорили и говорили, главным образом о книгах. Энтони тоже любит читать. Пока не вернулась Мэй. Вот, собственно, и всё. Мы расстались, а дальнейшее, я думаю, ясно тебе и без слов. Я порасспрашивала знакомых и выяснила, что Энтони женат на особе из Высшего Света. Виктории Герхард Магнуссен. Если люди не врут, то денег у неё больше, чем у самого Господа Бога. Собственно говоря, её состояние и спасло Магнуссенов от финансового краха. Думаю, поэтому Энтони и женился на ней. Если верить слухам, союз их во многом был тщательно подготовленной сделкой. Девушка, которая работает в нашем книжном, как-то раз доставляла Виктории покупки. Та отнеслась к ней с ледяным высокомерием и даже спасибо не сказала. На мой взгляд, из Энтони и Виктории такая же пара, как из кошки с собакой. Она жёсткая и холодная, он добрый и мягкий. Боюсь, он ужасно несчастлив в этом браке. Но кто я такая, чтобы вмешиваться? В конце концов, он клялся своей невесте перед алтарём. И всё же, когда Энтони заходит в магазин, я становлюсь сама не своя от счастья. Стыдно сказать, сколько раз за день я с надеждой смотрю в сторону открывшейся двери. Надо отдать ему должное, он старается приходить как можно чаще и с Мэй, и один. Больше всего мне нравится, когда он заглядывает к нам один прямо посреди рабочего дня. Его офис, а он владеет мануфактурной компанией, находится в паре кварталов от магазина. Его дочка явно унаследовала характер матери и общается с ним в приказном тоне. «Папа, мне нужно это!» Или «Папа, я хочу то!» И всё же я сочувствую бедняжке. Похоже, она ужасно несчастна, несмотря на всё своё богатство. Если бы я могла хоть как-то достучаться до неё выказать ей интерес и симпатию, на которые так скупая её мать, может, она бы и изменилась. Ах, Маргарет, как бы мне хотелось, чтобы всё было иначе. Что ни говори о такого, как Энтони, мне уже не найти. Даже в моменты наших кратких встреч в магазине меня не покидает ощущение, что я знаю этого человека всю свою жизнь. Но как ни крути а все упирается в его брак с Викторией. Во вторник вечером любопытство мое пересилило. Надев пальто, я поехала на трамвае к дому, где живет Энтони. Ты даже представить себе не можешь всю роскошь этого места. Она буквально бьет через край. И все же нетрудно понять, что дом этот — дело рук Виктории, а не Энтони. Сам бы он ни за что не поселился в таком особняке. В зале ярко горел свет, и в окно я увидела Викторию. Для меня стал полной неожиданностью тот факт, что женщина эта по-своему очень привлекательна. Резкие черты лица, чёрные, как смоль, волосы. На фоне её изысканного наряда моя скромная юбка показалась мне совсем невзрачной. В этот момент в комнату вошёл Энтони. Он положил руку жене на плечо, и в моей душе всё оборвалось. Нестерпимо было видеть, как он прикасается к ней. Тут-то я и поняла, что влюблена в него без оглядки. Ничуть не удивлюсь, если ты осудишь меня или вовсе проникнешься презрением. Да, я люблю женатого мужчину. ну вот Я всё тебе рассказала. Не знаю, что из этого получится и получится ли вообще что-нибудь. Но я чувствую, что влюбляюсь всё сильнее и сильнее. Боюсь, и с Энтони происходит то же самое. Надеюсь, я не успела измучить тебя своими признаниями. Ах, Маргарет, твой ум всегда преобладал над чувствами к мужчинам. Как бы мне хотелось чтобы я могла контролировать своё сердце. Ладно, пора заканчивать. Завтра моя очередь открывать магазин, так что я должна встать пораньше. Ах да, Мадагаскар, это здорово, а Сиэтл ещё лучше. С любовью, Руби. Пост скриптум. Я в восторге от того, что ты потратила весь свой чек на цветы. Просто счастье, что я могу называть тебя своей подругой. Слёзы застилают мои глаза, мешая прочесть последние строки. Выходит, Руби была влюблена, а я об этом ничего не знала, даже и не подозревала. Вдобавок, у Маргарет и у неё тоже не складывались отношения с сёстрами. Меня в чём-то можно уподобить, Люсиль. Как и она. Я страдала из-за предательства сестры. Другое дело, что Руби неумышленно задела чувства сестры. Чего не скажешь о той же эми В моей душе вновь закипает застарелый гнев. Гнев и печаль, что я потеряла человека, который был мне очень дорог. Ладно, это дело прошлое. Руби и Маргарет пытались хоть как-то примириться с сёстрами, но я на это... Никогда не пойду. Иногда приходится накрепко запереть за собой дверь и выбросить ключ. Подгоняемое любопытством, я вытаскиваю с полки ещё несколько книг, но безрезультатно. Никаких писем там нет. Я начинаю обшаривать нижнюю полку, и в этот момент до меня доносится звяканье колокольчиков. Неужели я не заперла дверь? «Эй!» Я быстро поднимаюсь на ноги. «Кто там?» «Это гэвин и я испытываю мгновенное облегчение». «Прости», — говорит он, — «я вовсе не хотел тебя напугать». В руках он держит пару бумажных пакетов, от которых исходит аромат чеснока и базилика. «Я подумал, что ты могла проголодаться и принёс тебе кое-что перекусить». Я бросаю взгляд на часы И только тут понимаю, что время уже подошло к полудню, а во рту у меня не было ничего, кроме чашки кофе. Спасибо. Я выбираюсь из-за полок на свободный пятачок. Про письма я совсем забыла и теперь спешно прячу их в карман. Гэвин оглядывается в поисках места, на которое можно было бы поставить еду, но не находит ничего лучше, кроме детского столика, возле которого стоят Такие же миниатюрные стульчики. «Как тебе?» — улыбается он. «Нормально». Улыбнувшись в ответ, я усаживаюсь на крохотное сиденье. Гэвин делает то же самое. И мы, глядя друг на друга, хохочем. Гэвин открывает первый пакет и передаёт мне одну из тарелок. За ней следует салфетка, в которую завёрнуты вилка, ложка и нож. Надеюсь, тебе нравится паста путанеска, замечает он. Моя любимая, улыбаюсь я. Как это ты угадал? Когда дело доходит до еды, я становлюсь телепатом. Гэвин успел переодеться, и теперь на нём белая рубашка и синие джинсы. Мне достаточно увидеть человека, чтобы подобрать для него идеальную пищу. Неужели? хмыкаю я. Конечно. «Сегодня утром у озера. Ты выглядела немного грустной. В такой ситуации я предложил бы тебе спагетти аль-помодора». «Спагетти аль-помодора?» «Именно», — кивает он. «Нет ничего лучше спагетти, когда нужно поднять кому-то настроение. Ну а путанеска — это для новых начинаний». Я аккуратно разворачиваю салфетку, а Гэвин окидывает взглядом магазин. А вот если бы ты пришла и сказала, что у тебя был плохой день, что ситуация вышла из-под контроля, я предложил бы тебе баллонский соус. И я снова не смогла сдержать улыбку. А как насчёт более запутанных случаев? Я вспоминаю о тётушке Руби, которая, судя по письму, вполне могла оказаться с разбитым сердцем. Ещё я вспоминаю о событиях пятилетней давности, когда пострадала я сама. «Как насчёт разбитых сердец?» «Это посложнее», — замечает гэвин «Но тут, как подсказывает опыт, нет ничего лучше баклажанов». «Баклажанов?» — смеюсь я. «Самый удачный вариант!» — торжественно кивает он. Я с улыбкой наблюдаю за тем, как он накладывает мне пасту, а затем берусь за вилку. «Очень вкусно!» — я говорю это совершенно искренне. Ты сам готовишь или занимаешься только административными вопросами? Мы с моим партнёром занимаемся всем понемногу. Готовим, обслуживаем столики, ну и так далее. Улыбается гэвин Это неизбежно, когда ты мелкий собственник. Я киваю, а в моей памяти всплывает маленький итальянский ресторанчик, который я вынуждена была недавно закрыть. Его хозяин, как и гэвин Был мастером на все руки. Он как раз чинил дверцу духовки, когда я ступила на порог, вооружённая кипой банковских документов. «Тогда передай мои комплименты шеф-повару», — говорю я, отбрасывая неприятные воспоминания. Лицо у Гевина на мгновение становится мрачным, но вскоре вновь озаряется улыбкой. «Так что ты планируешь сделать с этим местечком?» Я внутренне морщусь, представляя, как местные воспримут новость о продаже магазина. Так и вижу эти заголовки в газетах. Нью-Йоркский банкир унаследовала всеми любимый магазин и навсегда закрыла его двери. «Я... ну...» «Пожалуй, его стоило бы немного обновить». Поднявшись, гэвин проводит рукой по соседней полке. «Да, я... я мог бы помочь», — продолжает он. «У меня в подвале тонны инструментов. Нам пришлось полностью ремонтировать здание, прежде чем мы смогли открыть ресторан. Так что я дока в этом деле». «Спасибо, благодарю я. Но я пока не очень представляю себе, какие переделки тут потребуются». Но Гэвина мысль о переделке магазина воодушевляет всё больше и больше. «Нужно будет обновить книжные полки», замечает он. Снять их и как следует отполировать. Кое-где покрасить стены. Ах, да, поменять стойку. И магазин вновь станет как новенький. Я не решаюсь сказать ему о том, что все его планы совершенно ни к чему. Что в скором времени я позвоню в грузовое такси и найму человека за 8 долларов в час, чтобы тот закинул в машину все эти книжки и отвез их в местную библиотеку. А всё, что нельзя будет раздать, отнесут на свалку. На свалку. От этого слова наследство тётушки Руби тускнеет на глазах. Что бы она сказала, если бы узнала о моих планах? Я почти вижу, как она похлопывает по медальону, который, я совсем об этом забыла, висит теперь на моей шее. Я нервно кручу золотую цепочку. «Готов предположить, что это место значит для тебя очень много». Слова Гэвина возвращают меня к действительности. «Ты же тут выросла, не так ли?» «Да», — ошеломлённо отвечаю я. «А как ты узнал?» «Догадался. Твоя тётя могла оставить магазин только тому, кому он дорог, так же, как и ей». «Вдобавок», — усмехается он, — «ты больше похожа на жительницу Сиэтла, а не Нью-Йорка». На самом деле странно слышать такое. Нью-Йорк изменил меня. Сделал жёстче, энергичней. Неужели он это не заметил? Получается, ты хорошо знаешь оба эти типа? Можно сказать и так, — улыбается Гевин. Интересно, Руби была знакома с этим человеком. И что она о нём думала? — Ты хорошо знал мою тётю? — спрашиваю я. — Да так, совсем немножко, — отвечает он. Мы пробыли здесь всего год. Руби закрыла магазин где-то через полгода, после того, как мы с Андрианой открыли ресторан. Ей все здесь очень сочувствовали, поскольку понимали, какая это для неё трагедия. Но Руби уже не справлялась с делами. Лилиан и Билл убедили её в том, что ей лучше перебраться в дом престарелых. Я чувствую угрызение совести. Я могла хотя бы позвонить. Но так и не позвонила. Моё сердце начинает биться быстрее, и я делаю несколько глубоких вдохов. Таблетки наверху. Так что придётся принять их попозже. Лилиан и Билл это хозяева кукольного магазина. Я вспоминаю взгляд, которым наградила меня при встрече Лилиан. Гэвин кивает. Видишь ли, Руби получила серьёзную травму. Я в ужасе прикрываю рот ладонью. Я привык заглядывать к ней по вечерам, просто чтобы убедиться, что с ней всё в порядке, продолжает он. В один прекрасный день я зашёл в магазин, но не заметил Руби у письменного стола. Откуда-то из задней части дома до меня донёсся слабый крик. Я бросился туда и увидел, что она лежит у подножия лестницы, с которой упала ещё утром. Я тут же позвонил в скорую, и её отвезли в больницу. Через несколько месяцев подлечившись, она вернулась домой, но к тому времени в ней что-то изменилось. Это было заметно по её взгляду. Я помог ей кое-что переставить в магазине. У Руби были свои представления о том, где должна находиться та или иная вещь. Гевин отстранённо смотрит в сторону письменного стола. Мне трудно это объяснить, но она, похоже, знала, что жить ей осталось совсем немного. Я промокаю салфеткой уголки глаз. «Прости», — говорит он, — «я не хотел тебя расстраивать». «Всё в порядке», — быстро отвечаю я. «Просто я очень её любила и...» «Надеюсь, она об этом знала». «Конечно, знала». гэвин ободряюще кладёт руку на моё плечо. «Жаль, что я не выбралась сюда до того, как...» Я поднимаю голову, и взгляды наши встречаются. «Но ты же теперь здесь?» Он кивает головой на потолок. «Я уверен, Руби только порадуется тому, что ты сделаешь для её магазина». «Конечно!» вздрагиваю я и нервно хватаю кусок хлеба. «Я так понимаю, что ребёнком ты проводила тут немало времени. Я киваю». Наша мама, она... Словом, она всё время была занята, и мы с сестрой подолгу жили у тёти. Так у тебя есть сестра? А где она живёт? В Сиэтле? Да, она живёт здесь, но мы... Я устало качаю головой. Мы уже давно не разговариваем. Улыбка сползает с его лица, а во взгляде проявляется странная печаль. Представляю, как тебе нелегко. «Что у вас случилось?» «Видишь ли...» Нервно улыбаюсь я. «Это долгая история, о мне ещё нужно как следует поработать». «Прости...» Он встаёт из-за стола. «Я не хотел быть назойливым». «Всё в порядке», — говорю я. «Но это и правда долгая история. Как-нибудь в другой раз, хорошо?» «Конечно!» Собрав тарелки, он направляется к двери. Если захочешь погулять у озера, я охотно составлю тебе компанию. Я невольно улыбаюсь, поскольку подобная прогулка представляется мне ничем иным, как пустой тратой времени. В моей жизни нет места нецелесообразному. Именно поэтому мои утренние пробежки больше напоминают спринт. Но Гевин смотрит на меня с выжидательной улыбкой, и я вспоминаю, что люди в Сиэтле привыкли жить в другом, более медленном темпе. Я вспоминаю, что когда-то и я была одной из них. «Ах да, прогулка!» — говорю я. «Пожалуй, неплохая мысль». Он машет мне на прощание рукой и закрывает за собой дверь. Колокольчики Руби рассыпаются привычным звоном, и звон этот долго еще стоит у меня в ушах.